Глава 6. 1. Ужин проходил в приятной, непринужденной обстановке. Все общались, шутили, смеялись. Григорий ухаживал за Ниной. В те моменты, когда этого не успевал сделать дворецкой Иржи, подливал ей вино и предлагал закуски. Нина видела, как злился Александр. Ревнует? Или сам Григорий ему не нравится? Девушка была в растерянности. Берта подала рождественского карпа. Тот действительно был великолепен. Огромная рыбина лежала на блюде целиком в окружении зелени и запечённых овощей. Пока все ахали и охали, восхищаясь кулинарными талантами экономки, Нина спросила. «Макс, ты говорил, что с карпом связана ещё одна необычная традиция». Хозяин оживился и с удовольствием принялся пояснять. «Чешуя рождественского карпа олицетворяет достаток, поэтому чехи верят, что если положить несколько чешуи к себе в кошелёк, то год будет очень удачен в финансовом плане и принесёт, если не богатство, то хороший доход». Ах, если бы, ах, если бы, раздался вздох с противоположной стороны стола. Нина посмотрела на дядю Генри, тяжело и печально вздохнувшего. Что вы имеете в виду? Не верите в приметы? спросила она у него. Тот поднял взгляд от тарелки, посмотрел на Нину, и в ту же секунду лицо его из печального вновь стало добродушным, а глаза подёрнулись пьяным весельем. Я говорю лишь, что было бы здорово, если бы все до единой приметы работали, каждый легко нашёл бы свою любовь. обрёл несметное богатство и бесконечную удачу. То есть в этом году дядешка ты чешуйку в кошелёк класть отказываешься, шутливо спросил Макс. Но почему же отказываюсь? Хуже точно не будет, а помочь может. Зачем гневить богов удачи? Только сейчас Нина увидела, что возле главного блюда с карпом, на котором остались лишь хвост и голова, стоит маленькая тарелочка с серебристыми рыбьими чешуйками. Берта промыла и просушила их специально для этой небольшой семейной забавы. «А у кого нет кошелька, тому и богатым не бывать?» – притворной обиде спросил Анчуд. «Ну почему же? В таком случае чешуйку следует положить под тарелку!» После ужина все из столовой переместились в гостиную. Там Дворецкий подготовил кресло возле камина и сервировал напитками и фруктами небольшой столик. Генри, Макс, Григорий и Александр закурили сигары и присели вести светские разговоры. Девушки Моргой и Кэт устроились на большом угловом диване под лестницей и о чём-то негромко разговаривали, хихикали и бросали взгляды на парней. Нина решила выйти во двор, вдохнуть свежего воздуха. Вина было выпито немало, и у неё немного кружилась голова, но, как часто бывает, осознала это она не раньше, чем встала из-за стола. Девушка завернулась в большой шерстяной платок и выскользнула из входных дверей, как она думала, незаметно. Но не успел прохладный декабрьский ветер остудить её раскрасневшиеся щёки, рядом с ней появился Анчут. Нина посмотрела на него, улыбнулась и спросила: "Ну как тебе здесь? Не жалеешь, что приехали?" Он чуть посмотрел на неё, удивлённый, и пояснил: "Я ничего не хочу сказать плохого про твои или Алекса кулинарные способности, но вряд ли вы смогли бы соревноваться с Бертой. Такие экономки на вес золота. Килограмм 80 золота выйдет, не меньше". Нина хихикнула: "Но карп у неё действительно получился шикарным, тут не поспоришь. До сегодняшнего дня я думала, что пресноводную рыбу не люблю, но оказалось, просто не умею её готовить". «И карп, и мясо, и картофельный салат, и овощные рулетики. Все выше всяких похвал». «Ай, что тут говорить? И так все ясно», – похлопал себя бес по округлившемуся животу. «Я все смотрю на невесту Макса Марго». «Очень ярко», – согласился Анчуд. «Да, красавица, но я не об этом. Она ведь обычная девушка, или я что-то не замечаю?» «Да, обычная девушка. Человек. С амулетом, как Александр, дающим возможность видеть нечисть. И кузина ее тоже». «Но она ведь знает, что Макс – вампир. Безусловно. И собирается за него замуж? Как такое возможно?» В голосе у Нины явно читалось удивление. «Но это странно, но тем не менее возможно. У них в Европе на этот счет все толерантны, сама знаешь. Но ты не такие браки регистрирует». Хихикнул бес. Нина шутливо щелкнула его по носу, но потом не выдержала и тоже засмеялась. «А сама-то ты как? Замуж за вампира не хочешь? Гриша этот смотри, как старается». прямо змеем вокруг тебя вьётся. Летучей мышью. Не мне судить, но всё-таки, беспосмотрел на подругу заинтересованно. Он тебе понравился? Нина задумалась, зябко кутаясь в платок. Такое внимание, конечно, лестно, но может он ко всем так? Может для него это норма, и он даже лиц девушек не запоминает, которым комплименты говорит. Всякое бывает, ответила он чуть серьёзно, но через секунду глаза его хитро блеснули. А видела как Олег злится? Не заметила? «С чего вдруг?» «Не знаю, не знаю». Бес отвернулся, чтобы спрятать улыбку. «Меня еще одна вещь здесь удивляет». «Какая?» «Все говорят по-русски, ведь мы и в Чехии». «Даже Иржи и Берта, пусть и с легким акцентом». «Но тут как раз удивляться нечему. У вампиров врожденная способность к языкам, плюс живут долго. Они почти все полиглоты. Не удивлюсь, если эта троица еще на пяти-шести языках свободно разговаривает». С невестой своей Макс в Питере познакомился, а прислугу нанял из числа тех, кто его родным языком владеет или даже специально обучил. Входная дверь открылась, к ним вышел дворецкий Иржи с двумя пледами в руках. «Вот возьмите, чтобы не замёрзнуть. Если хотите прогуляться, я могу вынести вам верхнюю одежду». Инна посмотрела на небо, по которому ветер быстро гнал чёрные облака, и поёжилась. «Большое спасибо, Иржи. Мы просто вышли подышать свежим воздухом. Сейчас уже возвращаемся». Как вам будет угодно. Ирже поклонился и вернулся в дом. Мне б такого дворецкого. Я, может, и не женился бы никогда, голосом матроскина проговорил он чуть. А ты женат, что ли? засмеялась Нина. Ещё чего не хватало. Я для этого слишком мудр и свободолюбив, приосанился без. Ну да, ну да. Ладно, пошли в дом. Я уже замёрзла.